Лос-Анджелес, 2017 год. Услышав в трубке знакомый бас, я от неожиданности назвал его обладателя именем из детства. «Дядя Витя?» — тут же поправился. «Виктор Андреевич, страшно рад вас слышать. Где вы сейчас?» «Сашка, для тебя я всегда дядя Витя. Я в Лос-Анджелесе, уже несколько дней здесь, но все никак не мог вырваться и позвонить. Прости». «Виктор Андреевич, вы даже не представляете, как вы вовремя. Последний раз мы виделись тогда два года назад. Я только начала работать в госпитале. А вы приезжали откуда-то с Ближнего Востока. А где вы теперь?» «Да подожди ты, не тараторь. Все расскажу при встрече, когда ты свободен. Сейчас захожу в операционную, но где-то к трем могу освободиться. Куда явиться?» Кто бы сомневался, что старый шпион не упустит возможность придать встрече атмосферу таинственности. Виктор не разочаровал. Вилла Гетти во внешнем перестиле в четыре. Мой отец и Виктор фон Плейст дружили с детства. В первые годы после гибели отца Виктор часто появлялся у нас, и каждый его визит был событием. Он не водил меня в зоопарк или в кино, нет, но встреча с ним всегда оказывалась приключением. Однажды мы вместе летали на вертолете, а в другой раз ночевали в чищу заповедника Йосамити. Чтобы меня не будили и не пугали бродящие вокруг спальных мешков медведя, дядя Витя на ночь затыкал мне уши силиконовыми затычками. Когда я чуть вырос, он брал меня в горы и заставлял карабкаться до изнеможения. Он научил меня лазить по скалам, нырять с аквалангом и кататься на горных лыжах. Мое пятнадцатилетие мы отметили четырехдневным велосипедным прогоном вдоль реки Колорадо. А еще через год он заставил меня три дня брести по ущелью в Юте, залитому ледяной водой. Даже в специальных резиновых бутах через пару часов ступни так замерзли, что перестали ощущать боль. Окончательно чувствительность в ногах восстановилась через несколько месяцев. Там же я едва не утонул в зубучих песках, и Виктор вытащил меня лежа на краю, потому что стоило встать, как ты начинал погружаться в бездонную глубь. Но даже речи не могло быть о том, чтобы бросить эту затею и вернуться. Виктор не позволял ни жаловаться, ни сдаваться. Потом я повзрослел, и наши отношения стали сложнее. Теперь я уже не был готов слушаться его беспрекословно, и мы начали конфликтовать. В колледже у меня появились другие увлечения, и походы в обществе дяди Вити уже не манили так, как раньше. Мы виделись все реже, а в 2010-м зубра Госдепартамента перевели служить за границу. Последние пару лет я вовсе ничего о нем не слышал. Впрочем, в дни рождения от него по-прежнему приходили открытки. Теперь я понимал, что Виктор пытался заменить мне отца и делал это так, как мог. Он был требователен, и мне было тяжело с ним. Но именно благодаря этой беспощадной школе я научился верить в себя и преодолевать то, что казалось непреодолимым. Он, конечно, надеялся, что я тоже стану разведчиком, пойду по отцовским стопам. Этого не случилось, зато приобретённые упорство и выдержка помогли мне стать хирургом. В девять лет я услышала от матери, что папу застрелили плохие люди, с которыми тот боролся, потому что защищал хороших людей. Дядя Витя постепенно дополнял эту картинку. От него я узнал, что в ночь гибели отец пришел на встречу с иранцами. С кем именно, никто не знал, потому что разведчик Сашка часто держит свои контакты в глубоком секрете. «На следующий день тело твоего отца нашли на улице с пулей в затылке. Мой друг Артем, Сашка, был настоящий герой, один из самых верных, сильных и отважных людей на свете». Дядя Витя тогда же пообещал, что непременно отомстит за друга, хотя мы с матерью об этом и не узнаем. Сотрудникам Центрального разведывательного управления нельзя рассказывать о своих операциях. В детстве это объяснение меня полностью устраивало, с ним я рос». Героизм отца – это то, что осталось у нас с матерью вместо самого человека. Потом, повзрослев, я догадался, что в этой деятельности отца могли толкнуть не только родение о благе человечества, сколько общие для всех воронинов азарт и любовь к приключениям. В семье сохранились предания об участии одного из моих далеких предков в американской революции – О его пребывании в Париже в разгар революционного террора, где он якобы был знаком с Д'Антоном и Робеспьером, в 1812 году прапрадед вернулся в Париж победителем и оказался в окружении Наполеона. Его шальные гены достались мне. Ничего удивительного, что я изнывал в отсутствии Д'Антонов и Наполеонов. Это они, воронинские гены, а вовсе не любовь к далекому ближнему заставляли меня бесплатно лечить людей в Колумбии и Венесуэле. Но, конечно, в сравнении с невероятными судьбами предков, моя собственная благополучная и бессобытийная жизнь выглядела пресным прозебанием. Мой дед Михаил Александрович родился в Тигеране в 1927 году и рос в местной русской общине. Учился маленький миш кое-как, а когда его отец, военврач, вступивший добровольцем в британскую армию в самом начале Второй мировой, погиб за чужую ему египетскую Эль-Агейлу, 15-летний Мишка, и вовсе бросил школу, и принялся зарабатывать деньги. Он был землемером, ударником в ансамбле, вышибалой в баре и стюардом в иранской авиакомпании, прозванной за свою надежность «Иншала airlines Благодаря попечению шахской семьи и способностям к языкам, ему все же удалось получить должность помощника пресс-атташе американского посольства в Тегеране. В 50-е в Иране были временем оттепили политических надежд, но после того, как спецслужбы США свергли правительство демократического премьера махамеда Масадыка, дед посчитал за лучшее перебраться в Европу. В Вене Михаил вступил в ряды теневой антисоветской организации русских эмигрантов с несколько зловещим, словно Ильфом и Петровым сочиненным названием «Народно-трудовой союз». В довоенные годы НТС действительно мечтала о создании в России корпоративного государства в духе Италии, Муссолини или Салазаровской Португалии. А во времена войны эта организация весьма близоруко поставила на генерала Власова. Но к моменту прибытия в Европу моего деда антидемократическая философия уже вышла из моды, и организация находилась в полном подчинении ЦРУ и британской разведке. Дед Михаил поначалу сотрудничал в антисоветских журналах НТС «Спасив и грани», мечтая, разумеется, о настоящей геройке. Но в 1950-х КГБ развернул такую активную охоту на верхушку НТС, что вскоре даже записные антисоветчики могли побаловать себя разве что запуском в советское небо воздушных шариков с подстрекательными агитками. Поэтому, когда в 1956 году в Венгрии наконец вспыхнуло антикоммунистическое восстание, Миша помчался туда, сломя голову. На демонстрации перед зданием парламента свежеиспеченный революционер увидел черноволосую черноокую красавицу. В этой точке версии деда и бабки расходились. Каждый уверял, что это он выхватил другого из-под гусениц советского танка. Но дальнейшее было неиспоримо. Несмотря на то, что дед остался неугомонным гулякой и человеком увлекающимся, всю дальнейшую жизнь он прожил с Норой. По редким визитам в Мюнхен я хорошо помнил невысокую, полную, седую, немногословную и непрерывно курящую бабушку Нору. Мать говорила, что строго и замкнутой она стала после смерти моего отца. А Михаилу Александровичу повезло. Он легко и быстро скончался от сердечного приступа в 62 года, за год до гибели единственного сына в Кабуле. Но дед вообще был везучий, в отличие от бабушки Норы. Нора Бекер родилась в Ялте в 25 году. В 37 посадили ее отца, Рустема Бекера. В 1941-м ушли на фронт все четверо братьев. Несколько лет назад я побывал в Крыму и отыскал на стене Севастопольского музея имя погибшего защитника города Али Бекера. Буквы на стене, в память о подвиге – вот все, что осталось от большой татарской семьи. Саму 16-летнюю нору немцы угнали на работу в Германию. Об этих годах бабушка не говорила. Только однажды упомянула, что уже после войны безумно боялась, что ее выдадут обратно советским. К тому времени 20-летняя Нора свободно говорила по-немецки, и ей удалось перебраться в Швейцарию. Там она поступила на курсы медсестер, впрочем, мирная жизнь оказалась не по ней, и в 1956 году Нора тоже попала в Венгрию силами того же НТС. После подавления восстания Михаил и Нора перекочевали в Вену, а через год на свет появился сын Артем. Семья требовала постоянного дохода. К тому времени ЦРУ изрядно подустала от византийских склок эмигрантского мира и перестала спонсировать белогвардейских дилетантов. Вместо этого ЦРУ и Госдепартамент взяли антисоветскую пропаганду в собственные руки. В самых разных местах планеты появились голоса радиостанций. Михаил Александрович сменил романтику неоплачиваемых демонстраций у советских посольств на солидную доходную работу, субсидируемую американскими налогоплательщиками. Поступил работать на русскоязычное радио, вещавшее на СССР с территории Тайваня. Благодаря няне-китаянке первым иностранным языком моего отца оказался «китайский». Впрочем, маленькому Тёме предстояло выучить еще множество наречий. В семье говорили по-русски, а Михаил вдобавок перебрасывался с сыном шутками на фарси. После Тайпея карьера Михаила Александровича пошла в гору. Через два года он устроился редактором на «Радио Свобода», в 1972-м уже руководил всем отделом новостей, А в 80-е ЦРУ, по чьей гидой существовало радио, доверила моему деду, ставшему к тому времени американским гражданином и сотрудником этой организации, всю русскую службу радио «Свобода». По воспоминаниям моей матери, в Большом Мюнхенском доме Ворониных шел вечный пир. Общительный, хлебосольный и веселый дед жил за стульем. С ним сиживали Войнович, Довлатов, Олешковский, Галич, Нукзар, Шария. Его щедростью кормились оба персидских ресторана Мюнхена. Насколько можно было догадаться из воспоминаний, знавших деда, от красивых женщин он тоже не отводил взгляд. И чем разгульнее жил Михаил Александрович, тем строже и набожнее становилась его нора. Дед куролесил и шалил, но весь Мюнхен знал, что нору Рустемовну он любил, уважал и даже слегка побавился. А в интересам предков передался моему отцу в полной мере. Артем отправился учиться в Америку и, благодаря семейным связям и знанию языков, уже на последнем курсе политологии Корнольского университета шариком в лунку скатился в цепкие руки ЦРУ. Потомственный антисоветчик, знающий множество языков, он был для них находкой. В 1978 году, работая в Вашингтоне, молодой кадровик встретил Светлану, тонкую, темноволосую, черноглазую молодую женщину, недавно эмигрировавшую из Москвы. Светлана приехала в Штаты вместе с первым мужем, но уже в первый год брак молодых людей распался, не выдержав тяготы миграции. Мужчинам из рода Воронинах было на роду написано «Падать жертвами красивых россиянок». Артем без памяти влюбился в Светлану, как две капли воды, похожую на Одри Хепберн. Мои мать и отец поженились, несмотря на возражения отцовского начальства, опасавшегося связи своих сотрудников с бывшими гражданами СССР. До падения Берлинской стены отец по большей части работал в Западном Берлине. После объединения Германии молодой кадровик, свободно говоривший на фарсе, понадобился в Афганистане, где сходили швы России, Ирана, Пакистана, Китая и Индии. К тому времени ЦРУ и ГосДЕ пытались справиться с проблемами, которые сами создали во время русско-афганской войны, активного вооружая, тренируя моджахедов. Артем прибыл в Кабул и в 1992 году погиб. Когда в 18 лет я получил доступ к протоколу осмотра тела отца, я узнал, что оно было обнаружено в сточной канаве у Кабульского базара. Все в следах побоев и ожогов от электрошоков. В свое время Виктор просто пощадил меня и не стал вдаваться в подробности. Много лет я обращался в ЦРУ и в Госдепартамент с просьбой разрешить нам доступ к хранящимся в их архивах документам но ЦРУ имело право держать все сведения за секреченными 25 лет и, разумеется, категорически отказала. Я понадеялся, что что-то прояснится в Кабуле, а может, несмотря на предупреждение Виктора, мне просто нужно было самому увидеть место, где жил, работал и погиб мой отец. Когда я обратился за помощью к бывшему начальству отца, Виктор сдался и лично повез меня в Кабул. Мы поселились за колючей проволокой и бетонными укреплениями в отеле «Интерконтиненталь». По городу нас возил патруль американских солдат, на каждом перекрестке торчал дот с пулеметом, вдоль дорог, забитых старыми «Тойотами», текла грязная жижа, вонь канализации смешивалась с запахами неочищенного бензина и мангалов. Теперь я убедился, что беспокойство Виктора было вполне обоснованным. Он повсюду сопровождал меня» под тяжелыми взглядами мужчин в тюрбанах, длинных рубахах и шароварах, среди призрачных женщин в бурках, даже он напоминал сжатую пружину. Один раз резко оборвал кого-то из местных, обратившегося к нему во дворе гостиницы. Впрочем, похоже, в Кабуле каждый чувствовал себя гранатой с вырванной чекой, и при этом все были вооружены до зубов. Смутная надежда узнать что-то об обстоятельствах смерти отца быстро испарилась. Я покинул Афганистан, не на йоту не приблизившись к разгадке. По-прежнему я знал только то, что открыл нам Виктор. Отца в Кабуле убили иранские спецагенты. Но если кто-то из моих предков имел отношение к тайным сокровищам Пихлеви, эту тайну он от меня скрыл. Вилла Гетти, современная копия древнеримской виллы папирусов, созданная нефтяным магнатом, была поклоном надменного Лос-Анджелеса в адрес средиземноморской колыбели человечества. Причем поклоном той ее части, с которой Лос-Анджелес чувствовал свою связь сильнее всего, безумно избыточной роскоши патрициев, мощей Римской империи, гибрису смертных, пытающихся уподобиться богам. Я вступил под колоннаду, обрамлявшую с трех сторон сад Перестиля. Мне навстречу по мраморному коридору шел плотный, коротко стриженный 60 летней патрицей круглых солнечных очках фирмы Ray-Ban. «Виктор Андреевич, вы величественная, сурово, как Цезарь». Оззыйский барон Виктор фон Плест широко улыбнулся и крепко обнял меня. «А ты все такой же, хилый викинг, кожа да кости, а?» Я не обиделся. Я мог проехать 150 миль на велосипеде. На прошлой неделе я выиграл трехчасовой теннисный матч против противника с национальным рейтингом. Я мог оперировать сутки напролет, а это тяжелая работа. «Да и плеч у меня шире, чем у самого Виктора, но я действительно был выше его на целую голову, и на мне не было ни грамма жира». «Как ваша, Виктор Андреевич, как Урсула, как Астрид?» «Урсула прекрасно вышла на пенсию, играет в гольф и заседает в трех советах директоров. Уговаривает и меня бросить все к чертям и отдаться старческому распаду, но я еще отбиваюсь. А Астрид Молочина вот-вот родит нам вторую внучку, но ну, по-прежнему преподает. Окружили меня сплошными девками». Виктор Андреевич фун Плейст происходил из семьи прибалтийских немцев, перебравшейся в Германию до Второй мировой. Тесные связи семьи с эмигрантскими родами Васильчиковых, Апраксиных, трубицких и Голицыных, а также православное вероисповедание, сделало семью Плейстов неотъемлемой частью белой эмигрантского общества Западной Европы. Отец Виктора работал на мюнхенской свободе вместе с моим дедом. Воронины и фон Плейсты дружили семьями. Вместе ездили в отпуск в Югославию, в Доломитовые Альпы. В обеих семьях процветал культ правильного русского языка и русской культуры. Артем пошел в Мюнхенскую гимназию, Виктор в американскую школу при казармах МакГро. Его отец хотел, чтобы у сына был безукоризненный английский. Каждое лето они вместе жили в палатке, списанной американской армией в одном и том же звене Рысии, в скаутском лагере. В Америку Виктор тоже перебрался по следам друга. По его примеру, и с его помощью вступил в ту же теневую структуру, которая нуждалась в людях, знающих языки, обладающих опытом жизни в других странах и имеющих широкие связи. Вот только женился Виктор не на российской эмигрантке, а на дочери министра в правительстве Гельмута Коля. Фон Плейст и Воронин вместе служили в Западном Берлине, вместе праздновали падение Берлинской стены. Когда отца перевели в Кабул, он пригласил Виктора в свою команду. Останься отец в живых, в свои 60 он тоже, наверное, превратился бы в такого подтянутого, импозантного императора Августа. Из тени перестиля мы спустились на гравиевую дорожку псевдоримского сада с розами, лаврами, самшитами, миртами, алиандрами и бронзовыми скульптурами. Ты-то как? Как Светлана? Она все еще с этим Эркюлем Пуаро? Я только кивнул. Маленький щеголь Патрик в самом деле напоминал персонажа Агаты Кристи. Рядом с Виктором ей было особенно досадно, что мать нашла отцу такую жалкую замену. Сама она с отцовским другом общалась редко. Не исключено, что ей было неприятно делить меня с ним. А может, Виктор просто напоминал ей о гибели отца. И ей, чем муж вернулся из Кабула в цинковом гробу, тяжело было видеть человека, который приехал оттуда, пышущее здоровье. Чтобы не углубляться в тему Патрика, я перевел разговор на ограбление и собственные попытки провести расследование. «Профессор Бакхаш из Центра изучения Ирана предполагает, что грабители искали газырь, доставшийся нам от династии Пихлеви». «Что это такое?» Я объяснил и изложил предположение Бакхаша. «Неторопливым шагом мы обогнули водоем, полюбовались непринужденно выседающим на скале бронзовым юношей, рассмотрели панораму Тихого океана, потом присели на полукруглую каменную скамью в тени оливы». «Виктор Андреевич, мне все равно, открывают этот, этот газырь пещеру Али-Бабы или просто декоративная безделушка. Это единственная память о моем прадеде. Черт с два, я отдам его вымогателям». Виктор поправил очки. «А как случилось, что его не украли?» «Совершенно случайно. Я автоматически сунул его в карман пиджака, в котором был во время интервью. Но искали повсюду. Унесли все письма, архивы. Видимо, надеялись найти какие-то упоминания о счетах а что не украли, то поломали. Даже дедовский микроскоп. Зачем, спрашивается? Хм, допустим, хотели удостовериться, что газырь не спрятан внутри. А, Саша, похоже, что эта штука опасна для того, кто ей владеет. Попробую разузнать о ней, что можно. Но если я прав, я бы посоветовал тебе сдать ее на хранение ЦРУ. А чем это поможет? Я же не могу дать объявление в газете, что газырь отныне в надежных руках секретной службы. И потом я хочу оставить его». Прадед честно служил и заслужил этот подарок. Это семейная реликвия. Не волнуйтесь, я не держу его в доме и с собой не таскаю. Молодец. Я сейчас в отделе контртеррора, он состоит из наших людей и людей ФБР. Если то, что рассказал этот профессор, правда, то ФБР уже наверняка занимается расследованием этого дела. Попроборзу узнает, что нам известно об офшорных счетах Пихлеви. «В любом случае, не сомневайся, я сделаю все, чтобы обезопасить тебя и Светлану». Он хлопнул меня по плечу. «С этого дня у тебя есть собственный ангел-хранитель». На ангела Оздзейский барон не тянул. Он всегда напоминал красивого мафиозе итальянца А с годами стал точь в точь в, точь в стареющий Мастрояне. Все-таки оперативник — это всегда немного гангстер, даже если он выглядит как римский сенатор. Мы встали со скамьи и двинулись к выходу мимо настенных фресок, Уходящие вглубь колонны были изображены так искусно, что казались настоящими. Как легко обмануть человеческий глаз и мозг? Как легко заставить нас увидеть то, чего на самом деле не существует? Виктор усмехнулся. Еще легче и гораздо опаснее не заметить того, что под носом. Прощаясь, он крепко обнял меня. Теперь, когда на моей стороне был старый оперативник, я больше ничего и никого не боялся. Так что внезапный звонок некой Самиры Дакхани меня только заинтриговал. У меня была давняя, многожды проверенная теория, что по одному голосу женщины можно понять, хороша ли одна. Грудной голос Самиры Дакхани и фармакологически выверенных дозах сочеталась сексопильность, очарование и уверенность. «Доктор Воронин, мне посоветовал встретиться с вами мистер Кир Хаджимири, продюсер. Помните, вы на днях рассказывали ему об ограблении?» «Мой дядя, адвокат, год назад погиб в странной автокатастрофе, и я подозреваю, что в ней виновны те же люди, которые сейчас преследуют вас». Она предложила встретиться, и я, конечно, согласился. И звук голоса, и манера говорить, и короткий смешок, и мягкий, едва заметный персидский акцент все заставляло думать о самире Докхани, как об исключительной красавице».